Голый пейзаж. Надо было что-нибудь поставить туда, за что цепляется взгляд. Понимаешь, о чём я говорю? Не тупая, поставила скобку после этой фразы Вика. Причём поставить в одном из зрительных центров. Дали. Летящий поезд. Чувствуешь, чего-то здесь не хватает? Чего? Места. Тесно ему, некуда ехать. Нам было оставить в кадре место по направлению движения. Вот этот снимок с башни мне понравился, очень хорош. Но его можно было бы повторить с большей высоты, так как высокая точка съёмки даёт возможность охватить больше пространства и передать больший объём. Фотография это кино, это роман. Но не роман, рассказ. У каждой должен быть свой сюжет. Азартно объясняла за искусство Фортуна. А низкое. Подожди, я возьму что-нибудь перекусить на кухне. Одну минуту. Оторвалась она от компа. На кухне она столкнулась с миловидной женщиной, на вид лет тридцати пяти, стройное тело, которое истекало бирюзовым ласковым ситцем к самому полу. Лицо с располагающими добрыми глазами в обрамлении густых ресниц, слегка вздёрнутым носиком, под которым нашли приют тёплые пухлые губы, было слегка задачно. Но эта тревога ничуть не портила, скорее даже наоборот подчёркивала внутреннюю красоту мыслей. Увидев, как Фортуна наливала молоко в кружку, губы её вдруг проснулись. «Мы же договорились, что ты будешь есть на кухне». «Но я же не ем. Я перекусываю, мама», — бросила она на лету Ларе. «Ты не забыла, что скоро придут гости? Нам надо накрыть на стол». «Да, конечно, я помню». Вернулась уже через 2 минуты с кружкой молока и пакетом печенья в свою комнату. Фортуна. Низкое позволяет подчеркнуть динамичность и глубину этого сюжета. Она провила ответ на вопрос. Поела? В процессе. Печенье овсяное будешь? Не, не люблю есть на лекциях. Чувствую себя как в университете, руки чешется взять в руки конспект. Ну ладно, потерпи ещё немного. Дальше идут портреты.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 Умная, должна быть фотография. Ну ладно, кончай. Меня и так все бесит. Сейчас и ты попадёшь в их число. Я на всех ору: на родителей, на друзей, особенно на себя. Не знаю, в чём причина. Может, заслужили. Ну кончай извить. Везде мерещится бардак, меня всё раздражает, особенно близкие, им больше всех достаётся. А как же Париж? А что Париж? Можно же жить впечатлениями? Слушай, давай без эзотерики. Лучше скажи, что это? Не да забей. У меня тоже такое бывает. Может, осенне? Может, от того, что спишь одна? Попыталась поднять настроение подруге Фортуна, откусывая очередное печенье. Опять смеёшься. Нет, я читал про гормональный сбой. Такое случается.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 И как это было? Будто и не было вовсе, а так лёгкая фантазия на тему красавицы и чудовища. И что же дальше? Страшно хочется знать. И мне страшно. Ну расскажи. Всё, пока. Была ещё смэска. Каждый день я вдыхаю твой космос, чтобы ярче горели звёзды. Нашла смэску в телефоне Фортуна. Хм, Кира Сеива. Что, поцеловал и уехал? Где это было? Дома.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 «Хотите?» «Нет». «А чего вы хотите?» «Я хотела бы посидеть одна, молча». «А как вас зовут?» «Не Лолита», — уже начала я понимать, к чему он клонит. «Ха-ха, к сожительству», — засмеялась собственной шутки Фортуна. «И что дальше?» «Вы не бойтесь, я не отниму у вас много времени». Слышив про время, Фортуна машинально посмотрела на часы в комнате. Те показывали 5 часов. Она вспомнила, что в 5 должны были прийти гости. Она совсем забыла, что обещала помочь матери накрыть на стол. Как вы можете отнять то, чего у меня нет? Вот и прекрасно, снова смахнула невидимые крошки со своих усов, продолжала увлечённо Вика. «И что вы тут делаете, такая очаровательная?» — не унимался дед. «Платье выгуливаю». «Так вы здесь ждёте кого-то?» «Да, мужа», — неожиданно пришло мне в голову. «А что ж вы раньше-то не сказали?» — решил он навязать мне чувство вины. «Такая молодая, а уже замужем. Почему так рано вышли замуж?» «Чтоб всякие липкие твари не приставали», — поднялась я со скамейки. "Анфемов, хватит. А можно я вас поцелую на прощание? Боже упаси, у вас усы отклеятся". Не стал дожидаться я ответа и исчезла. Хм. Здорово-то и выотшила. Я бы так не смогла, наверное. Что им не мётся, пенсионерам большой любви? Сидел бы давнок в лучшей нянькеле. Слушай, к нам уже гости приехали, давай я тебе позже перезвоню или завтра. Услышала Фортуну приветственную возню в прихожей. Аки, давай. До связи.